Последний шанс. Врачи нашёлся психотерапевт. По рекомендации, безусловно. Сначала Женя пошла к нему одна, без Никиты. Доктор оказался приятным мужчиной средних лет, ухоженным, в прекрасном костюме. От него пахло приятным одеколоном. Женя тут же вспомнила небритого мужа в потрёпанной майке и тренировочных штанах. Специалист внимательно выслушал ее и кивнул. «Да, вы по адресу. Разумеется, это диагноз. Наш диагноз — депрессия, несомненно. Здесь даже не беседы главное, главное — препараты. Но, разумеется, я должен его увидеть. Он придет?» — с сомнением спросил он. «Я постараюсь», — промямлила Женя. сама не очень-то верила в успех. Попробуйте, вздохнул врач. Это единственное, что вы можете для него сделать. Ничего не вышло. К врачу он и те отказался категорически посоветовал подлечиться самой. Ничего не помогло. Ни угрозы, ни уговоры, ни слёзы, ни мольбы спасти семью. Решила тогда Надо жить своей жизнью. Только как? Она этого совсем не умела. Устраивать жизнь при наличии больного и обозлённого мужа. Злилась, плакала, жалела его и себя. Вспоминала его слова: "А зачем ты меня оттуда вытаскивала?" Вот тогда она и ушла в свои книги. На несколько часов погружалась в свои фантазии и забывала обо всём. Наверное, только это тогда её и спасло. А однажды позвонил этот самый доктор. Она рассеялась и удивилась. Он спросил, как дела у супруга, внимательно выслушал, посотовал, посочувствовал и предложил посидеть в кафе. Женя что-то торопливо залепетала, «Ой, даже не знаю. Совсем нет времени. Я вам позже перезвоню. Можно?» «Меня не надо бояться. Я не кусаюсь», — рассмеялся он. «Просто хочу вам помочь». «Чушь какая!» «О, помочь?» «Да чем, господи? Душесчипательной беседой? Как жить с мужем, страдающим депрессией? Посочувствовать ей, несчастной и бедной?» дать пару советов, как не сойти с ума? А может, и вправду так? И она ему позвонила. Встретились через пару дней в центре. Зашли в кафе, заказали кофе и торт. Ешьте побольше сладкого, улыбнулся он. Углеводы, знаете ли, поднимают настроение. Сладкого ей не хотелось. И доктор в тот вечер показался ей уже не таким замечательным. Теперь он был на её вкус сладковатым, как тот самый тот, слегка назойливым и чрезмерно настойчивым. Может, в кино? А, милый Женя. В кино тоже совсем не хотелось. Она попыталась поговорить о Никите, но он мягко её прервал. Разве нет других тем, Женечка? в смысле полегче и поприятней она еле удрала тогда от этого углевода вспоминать его было противно рассказала подружке Нинке та пригвоздила ну ты и дура приличный мужик зовёт в кино и в кафе развлекалась бы пока тетнечила а вовсе легче бы стало развлекалась Когда в доме беда и болен муж. А ему нравится болеть и быть несчастным, потрезвала Нинка. Издевается над тобой и счастлив. Не работать не надо, не вылезать из говна, ничего не надо, только лелеять свои страдания, а всё тащишь ты. Ну и тащи дальше, и жалей своего инвалида. А ему, между прочим, совсем неплохо, и лечиться не хочет. Значит, не так страдает. Женя вздохнула и положила трубку. Нинка во многом права. Но это не её муж, а женин, и жалеть его будет она, потому что жена всё просто. Только иногда думала: "Господи, и сколько же всё это будет продолжаться?" Нет, она готова терпеть, но он же должен ей как-то помочь. И снова бесконечные разговоры. Я одна не справляюсь с Никитой. Не жалеешь себя, пожалей хотя бы меня. Наконец согласился. И идти к углеводу совсем не хотелось. Стала искать другого врача. Нашла. Симпатичная пожилая тётка, милая, интеллигентная, доброжелательная. Женя ездила с Никитой к ней на Арбат. Во время беседы моталась по улице. В ее присутствии муж беседовать отказался. Ну и ладно, лишь бы ему помогло. Выходил мрачный, разговаривать не желал. И она тоже молчала. Только иногда предлагала зайти посидеть в кафе. Он не отвечал и лишь ускорял шаг к метро. А однажды, была середина апреля, солнечный день, чирикали воробьи, плескаясь в растаявших лужах. Сам предложил посидеть. Зашли в кофейню. Он выпил две чашки эспрессо, и ей показалось, что он впервые сделал это с большим удовольствием. Потом прошлись до Смоленской и даже о чём-то болтали. Женя тогда показалось, что всё, слава богу, налаживается. Но очень скоро пыл его остыл. К докторице он ходить отказался и снова засел в кабинете. Газеты, приёмник, компьютер, Снова был хмур, избегал общения, от любимого жениного предложения отказывался. Она тогда съездила к милой докторше на Арбат, и та ей сказала то, что расстроило её окончательно. Ему сказала докторша: "Там хорошо, очень комфортно в своей болезни. И взятки гладкие, его всё устраивает. Ему нравится казаться больным и ни за что не отвечать". Он к этому уже привык и боится начинать всё сначала, идти на работу, словом, включаться в обычную жизнь. Ничего не поделаешь. Это его выбор. А ваш? Ну, ваш выбор за вами. Она тяжело вздохнула. Подумайте, нужен ли вам такой муж? И есть ли что-то такое, из-за чего вы готовы всё это терпеть? И ещё, Она довольно долго помолчала. Я вас понимаю. Приличному человеку всегда сложно сделать выбор в смысле в свою пользу. Приличный человек сначала думает о других. Ну и ещё общественное мнение, от которого мы так зависим, укор и совесть, жалость, что там ещё? И всё-таки у вас всего одна жизнь. Подумайте об этом, чтобы не пожалеть потом. Ведь есть же более лёгкие варианты, она чуть покраснела и отвела взгляд. Устройство личной жизни, например, при всех прочих, при существующей ситуации, так сказать. Простите меня, ради бога, не мне вас учить. Просто мне всегда жалко совестливых людей, особенно женщин. Так им тяжелее всего. Она долго размышляла тогда над словами врачихи. Сердиться было глупо. Она говорила искренне, хотя и не очень тактично. А как оставаться тактичной, давая такие советы? Да ладно, не в ней дело, дело в самой себе. Именно ей надо ответить на несколько вопросов. Например, любит ли она своего мужа? Где кончается любовь и где начинается жалость? Что сильнее: жалость или злость на него? Где граница между его болезнью и эгоизмом? И что сильнее: попросить его уйти или уйти самой? Выгнать его из дома? Ну это совсем бред. На это она не пойдёт никогда. Уйти самой? Куда интересно? К маме? Снять квартиру? Допустим, на однушку ей хватит. А девочки? Оставить их с Никитой? Глупость и снова бред. Никогда она так не сделает. Никогда. Значит, выхода нет. Так получается. Получается так. Игоря она встретила случайно. Как это часто бывает. Или не часто. Толкалась на ленинградском рынке. Как всегда, бестолково. Кислая капуста, свиная грудинка, яблоки для Дашки. мандарины маруськи. Да, ещё творог, хорошо, вспомнила. Тащила свои котомки, только бы дойти до машины. Вдруг кто-то сзади подхватил эту тяжесть. Она обернулась. Севастьянов стоял и улыбался. "Ку-ку", сказал он. "Здравствуй, Евгения". "Ку-ку", вздохнула она. "Ну ты и шутник". Игорь проводил Женю до машины, Онложил сумки в багажник и предложил пообедать. Доехали до ресторанчика с бизнес-ланчем. Севастьянов сказал, что там вполне достойно. Заказали обед и принялись болтать. Игорь Севастьянов учился в параллельном. Умница, любимец девчонок и учителей. Хорошая семья, родители и врачи, сестра-переводчик. В 10-м и глинча встречаться с Нинкой, жениной подружкой. И Женя стала основным поверенным тайн влюблённых. Они часто ругались: строптивая Нинка и избалованный Игорь. А она, Женя, их пыталась мирить. Временами это получалось. После выпускного начались экзамены в институт. И очень скоро Севастьянов дал Нинке отставку. Но всё было понятно: новое место и новое увлечение. Нинка переживала недолго, и на втором курсе выскочила замуж. И пусть брак продлился от силы 3 месяца, Нинка снова не горевала. Такой был счастливый характер. Про Севастьянова знали немного. Вроде тоже довольно быстро женился, родился ребёнок, ну, пожалуй, и всё. Севастьянов был словоохотлив и оживлён. Рассказал, что в первом браке отношения не сложились, и они с женой довольно быстро расстались. Через пару лет окольцевался вновь, и снова, увы, не сложилось. Теперь в ЗАГС ни ногой, даже под дулом ружья. Баб, конечно, полно, но ничего серьезного. С сыном не общается, там другая семья и бывшая против. Не то чтобы страдает от этого. К сыну привыкнуть не успел, но приятного мало. сказал, что есть бизнес. Будешь смеяться. Магазины дамского белья, элитные, между прочим. Могу сделать скидку, смеялся он. Спасибо, кивнула Женя. Эх, тяжело будет отвыкать от панталонов с начёсом. Посмеялись. Спросил про Нинку, Женя сказала, что всё хорошо, хотя это было сильным преувеличением. Но не рассказывать же о проблемах подруги. тем более её бывшему возлюбленному. Потом долго пили кофе, и когда Женя, взглянув на часы, заторопилась, Севастьянов предложил знакомство продолжить. "Зачем?" вырвалось у неё. Он в голос расхохотался. "Ты, мать, как была, так и осталась". "В смысле, дурочка?" уточнила Женя. "В смысле, прелесть". покачал головой Севастьянов. Пошло, отрезала Женя, теряешь хватку и всё же телефонами обменялись. Она забыла о нём в тот же вечер. А на завтра он позвонил, чем очень надо сказать, её удивил, пригласил в современник. Она согласилась, убеждая себя, что это вовсе не то. Старый школьный приятель. Лишний билетик. Да мы его пойти не смогла. После спектакля прошлись по чистым прудам, посидели на лавочке, поели мороженого. Снова трепались о жизни. Возле берега кружили два белых лебедя, выгнув прекрасные шеи, нежно курлыкали и толкались оранжевыми клювами. А потом потом он её поцеловал. Она так растерялась, что даже забыла вырваться. И сердце заныло так сладко, что ей стало совсем не по себе. Севастьянов, хрипло сказала она, никому всё это не нужно, ни мне, ни тебе. И, пожалуйста, не порти этот замечательный вечер и не смущай лебедей. Они птицы верные, боюсь, не поймут. А ты, спросил он, ты птица верная? Бояче чем Тяжело вздохнула она, больше, чем надо. "Кому?" спросил он. "Мне, например, очень надо". "Не трепись", улыбнулась она. "И поймай мне такси". Он звонил ещё пару недель, но она не брала трубку. Пару раз рука к трубке тянулась, но выдержки, слава богу, хватило. Только потом она часто думала: "А может Вовсе ни слава Богу. Может, просто трусиха. Больше трусиха, чем верная жена. А потом звонки прекратились, и она стала забывать Севастьянова. Только подумала пару раз. Да нет, всё правильно. Куда ей в роман с маруськой проблемы? С Никитой из сада, как говорит старшая дочь. Работа не ждёт. Какие свидания, какие романы? На это бы всё хватило бы сил. Или или, если бы получилось, сил бы хватило на всё. Ответа не было, потому что не было опыта совсем. Влюблённости, разумеется, были, абсолютно детские, школьные. Ну, пару раз поцеловались в подъезде, написали друг другу записки с заверениями В вечной любви и всё. А к какому поте может идти речь, если в 18 она встретила Никиту? Если честно, мысли тогда были всякие. И о разводе, и о какой-то побочной связи, ну чтобы хоть как-то, хоть на время выскочить из ситуации, просто дать себе передышку. И злость на мужа была. Ладно бы дело было только в болезни. Нет ведь Он намеренно загонял себя и её. Намеренно выбрал путь страданий и тащил её за собой. Обидно, грустно и больно. И ещё поняла. Уйти от него она не может, пока точно не может. Жалость побеждала злость и раздражение. А девчонки? Ладно, Маруся по барабану, а Дашка. Она отца обожает и очень жалеет. Да Женя и не рассказывала ей все правды. Да болезнь вследствие пережитого стресса. И как она объяснит свой уход? Бросить больного человека, с которым прожита жизнь? Какой пример она подаст дочерям? Нет, невозможно, решительно невозможно. И тогда нашёлся выход. Она начала писать книжки. чтобы спрятаться, укрыться, отключиться, наконец. И вот чудеса. Получилось. Маруська однажды выдала. — Ага, молодец. Ты, мам, тяжеловоз, да и только. Тащишь все на себе и не рыпаешься. А он... — она кивнула на дверь кабинета. — А он и доволен. Теперь совсем расслабится. И не говори, ради бога, что он болен ужасно и неизлечимо. «Лично я все равно не поверю». Женя стала тогда оправдываться, лепетать что-то о чувстве долга, о прожитой жизни. Маруська смотрела на нее с усмешкой. «Ну да, чувство долга у тебя, да, а у него нет. А про прожитую жизнь, мамочка, так она у тебя еще впереди». Женя махнула рукой и разговор прекратила. А под Новый год Маруська из дома ушла. Виноват был, конечно, Никита. Но и она, Маруська, тоже была хороша. Он чем-то задел её, вроде и пустяк, а она начала отвечать. Женя выскочила в коридор и принялась их разнимать. Четно орали в два голоса, один пуще другого, и Маруська выдала: Ездишь на мамином хребте, И радуешься, а ещё мужик. Никита дёрнулся, побледнел, лицо его исказилось страшной гримасой. Уже не упало сердце. Ей показалось, что сейчас случится что-то ужасное, страшное, и Никита выплюнул их тайну Марушке. "Никита, закричала она. "Замолчи, умоляю!" Муж посмотрел на неё и закрыл дверь в кабинет. А Маруся, рыдая, схватила куртку и хлопнула входной дверью. Тут ещё был праздничек. Никита так и не вышел. Дашка рыдала, а Женя сидела словно заледеневшая. Маруськин телефон не отвечал почти неделю. Женя обзванивала её подруг, искала телефоны маруськиных ухажёров, караулила её возле института. Узнала, что в института она не ходит почти 2 месяца. Сессию сдавать ей не дадут, и вообще готов приказ об отчислении. Но ну, спросил как-то вечер муж: "И кто из нас был тогда прав?" Вот теперь и расхлёбовый. Как в этот момент она его ненавидела, просто захлёбывалась от ненависти. "Ты же вырастил этого ребёнка", кричала она. Неужели у тебя ничего нет в сердце? Даже обычного человеческого волнения? Просто беспокойства за человеческую жизнь? Удивительная бездушие, просто пугающая. Он пожал плечами и мотнул головой. Не. Поволнуешься ты. У тебя это отлично получается. Да, вырастил, только вот полюбить так и не смог. Извини. И что? Теперь я преступник? Ты не преступник, закричала Женя. Ты хуже. Ты просто законченная сволочь. Вот кто ты такой? И ещё аферист. Выдумал себе страдания, упиваешься. А как живётся всем нам, тебе наплевать. Даже на Дашку наплевать. Ты не заметил, что она редко бывает дома? Они сбегают от тебя, понимаешь? Только мне сбежать некуда. Вот что обидно. А я тебе не жена. Вот с этого дня. Запомнил число. Боже, как она потом жалела об этих словах. Как страдала. Надо было заткнуться, выйти из комнаты, хлопнуть дверью, да что угодно, только не такие слова. После этого ничего уже не поправить, ничего. И что делать дальше? Как жить в одной квартире? Как дышать одним воздухом? Как вообще жить? Он уйдёт. Разумеется, он уйдёт. Куда? Да какая разница? Уйдёт, потому что совместная жизнь, даже такая колченогая, которой живут они, невозможна. После этих слов невозможно. Всю ночь она прислушивалась, не хлопнет ли входная дверь. Не хлопнуло. ни ночью, ни утром, ни вечером. Он не ушёл и на завтра. То есть не ушёл вообще. Это означало только одно: ему действительно на всё наплевать. Ничего не нужно, кроме собственных привычек и собственных удобств. У него больше нет гордости и нет обид. Ему всё равно. У него нет ничего. Только кушетка в кабинете, ноутбук и книжки. А ему, между прочим, всего сорок шесть. Всего на три года больше, чем Жене. Маруська позвонила спустя две недели. Сказала, что домой не вернется. Не может видеть этого козла. И замученную, и униженную мать. И жалостливую сестрицу. Папочка то, папочка сё. Бедный папочка, ах, ох, и снова ах. сказала, что с ней с Женей готова встречаться на нейтральной территории, где угодно. Институт, да, бросила, потому что не интересно, потому что не хочет всю жизнь заниматься технологией рыбного производства. Устроилась на работу в кафе официанткой. Сняла комнату вместе с подругой. Передохнёт, подумает и решит, как строить дальнейшую жизнь. чтобы не быть загнанной лошадью, мама. Ты меня поняла? Да, мам. Привези, пожалуйста, мой синий свитерок с мышками. Да и красный с узорами. И ещё джинсы, кроссовки и жёлтый рюкзак. Хорошо? Только ему не говори, где я и что у меня всё хорошо. С мужем она теперь общалась через дашку. Обедал он один. После них Сталкивались иногда в коридоре или на пороге кухни или ванной. Оба опускали глаза. Смотреть друг на друга было невыносимо. Женя брала ноутбук и ехала работать к матери. Пройдешься по парку от метро, съешь из кимо. Все глоток свежего воздуха и перемена обстановки. Иногда ходила в кино и встречалась раз в неделю с Маруськой. Маруська была жизнью довольна. Щебетала: какое это счастье, свобода! Ты, мам, не поймёшь, грустно вздыхала она. Ты у нас раб, раб своего положения и узник совести. Говорила, что работа нелёгкая, попробуй целый день на ногах. Но всё равно здорово. А об институте и вспоминать не хочется, бр. Извини, мам. Но как ты могла запихнуть меня в эту парашу? У тебя всё без изменений, уточняла она, прищурив глаза. Женя пожала плечами и смущалась. А что ты хотела услышать? Что я развелась или удавила его подушкой? Вариант, кивала Маруська. Только это не для тебя. Ты же у нас порядочная. В твоих устах это звучит как недостаток. грустно улыбалась Женя. А так и есть, кивала Маруська. Недостаток твоего воспитания и поколения думать о других больше, чем о себе. Разве нет? Дашка дома почти не бывала. У неё был роман. А когда бывала, не выпускала из рук телефона, как маньяк и часами строчила смэски. Женя тревожно вглядывалась в лицо дочери. Застывшие полубезумные, встревоженные глаза, вздрагивает от каждого звонка, то смеётся, то плачет, в общем, чёрт разберёт. И это счастье, это любовь. Ну, тогда извините. Спустя примерно полгода или чуть больше разговаривать они начали. Но невозможно же жить в одной квартире и совсем не общаться. перебрасывались пустыми бытовыми фразами так, ни о чём. Даже ужины ли порой вместе. Только вот по большому счёту так и ничего не изменилось. Как была на сердце тоска, так и осталась. Тоска, сожаление, разочарование, боль, одиночество. только и спасала за ноутбуком выдумывала свои сказочки про счастливую любовь и утешалась идиотка